Глава 745. Пик. В ущелье Кровавого Принца стоял сруб, где в позе Лотоса сидела вторая истинная сущность Манхао. Всего пару мгновений назад в ней не ощущалось ни капли какой-либо ауры. Сидящая со скрещенными ногами фигура скорее напоминала мертвеца – статую. Но как только ее глаза открылись, в них можно было увидеть ужасающий холод. Постепенно от нее потянула аура, и которая вызывала в голове только одно слово – бессмертный. Эти глаза разительно отличались от глаз Манхао. Хоть вторая истинная сущность и походила на него, как две капли воды. Душа была мечом, а тело ножными. Скрытая внутри сила происходила из слова суть демонической магии, увидающего пламени Дао истинной сути. Внезапно сидящие фигуры разлились волны культивации. В мгновение ока они заполнили все ущелье кровавого принца. Когда вторая истинная сущность сделала свой первый вдох, эти волны были втянуты обратно и заперты внутри тела. Тело было Дао, а душа – клинком. Острым клинком, скрытым великом Дао. В этот момент вся растительность в ущелье Кровавого Принца почернела и завела. Вокруг второй истинной сущности кружила жуткая аура и леденящий душу Мороз. Она посмотрела вверх и медленно подняла руку к небу. В этот миг, казалось, время остановилось. Снаружи ущелья Манхау сидел с закрытыми глазами, раскинув во все стороны свое сознание. Деревянный меч рядом с ним внезапно задрожал, словно что-то почувствовав. В следующую секунду он вылетел за пределы последнего слоя барьера. Оказавшись на другой его стороне, он расцвел сияющим светом, который нес с собой силу времени. Время, подобно реке, начало вытекать из глубин этого меча. Сто лет, тысяча лет, пять тысяч лет — 10 тысяч лет. 10 тысяч лет времени вырвалось из деревянного меча, подернув пространство вокруг ребью. Время внезапно остановилось, отчего приближающийся клинок поиска Дао застыл прямо в воздухе. Судя по всему, для преодоления этой реки времени ему потребуется десять тысяч лет. Ученики секты кровавого демона опишили это увиденного, как и практики Объединенной Армии противника. Все их взгляды сейчас были прикованы к деревянному мечу. Глаза старика в черном халате из секты Одинокого меча покраснели, это вновь распалило пламя ярости в его сердце. Деревянный меч был ценным сокровищем секты Одинокого меча, которому поклонялись многие поколения членов секты. И все же он и подумать не мог, что внутри меча скрыта настолько невероятная сила времени. Он ощутил намеки на эту силу, когда меч вырвался из своей бамбуковой оболочки Но тот быстро сменил хозяина, что начисто отбило у него охоту об этом думать. Сейчас же его сердце вновь начало сжигать досада и ярость. При виде такой впечатляющей силы времени в клинке, Патриарх секта одинаковым меча не смог утихомирить овладевшую им ярость. Он взревел и задействовал еще больше своей культивации. Энергия пика поиска Дао, напитанная сожженным долголетием, тут же окутала его с ног до головы. Теперь старик напоминал метеор, или, быть может, бритвенно-острый меч, который молниеносно оказался рядом с деревянным мечом. Столкнувшись с рекой времени, он протянул руку, чтобы схватить деревянный меч. «А ну, вернись!» – взревел он. Как только его пальцы коснулись меча, вторая истинная сущность Манхау в ущелье Кровавого Принца поднялась на ноги. Один шаг, и она уже стояла за пределами барьера в непосредственной близости от деревянного меча. Его рука медленно сомкнулась на рукояти. Халат второй истинной сущности был точно такого же цвета, как ее волосы цвета вороного крыла. Несмотря на худобу, лицом она, как две капли воды походила на Манхао, но только при взгляде на нее возникло чувство, будто ты смотрел не на человека. Вторая истинная сущность была холодна как лед, паря в воздухе от нее исходила в высшей степени презрительная аура, словно ни одно живое существо не было достойно ее внимания. Ее появление на поле боя переполошило всех учеников секты Кровавого Демона. Тяжело дыша, они недоуменно переводили взгляд с Манхау на его вторую истинную сущность и обратно. Более сотни тысяч практиков врага выглядели так же растеряно. Клан – это первая мысль, которая пришла им в голову. «Жалкий клан! – сплюнул патриарх секты Одинокого Меча. «Сгейн Ничтожный!» Он только собрался атаковать божественной способностью... Как вдруг его затрясло, а глаза расширились от удивления. Причем удивлен был не только он один. Практики врага тоже ошеломленно застыли. Даже ученики секты Кровавого Демона примерзли к земле. Все потому, что как только вторая истинная сущность Манхао взяла деревянный меч, ее культивация вырвалась наружу. Первое отсечение, второе отсечение, третье отсечение. Начальная ступень поиска Дао! Небо и землю заполнил гулки Рокот, а культивация второй истинной сущности Манхау продолжал расти. Средняя ступень поиска Дао, поздняя ступень поиска Дао. Она поднялась до пика поиска Дао. Такой неожиданный поворот погрузил все поле боя в хаос. Простого перехода на стадию поиска Дао было достаточно, чтобы соперничать с патриархами секты, а пик поиска Дао был уровнем самых могущественных экспертов, самых сильных бойцов крупнейших сект. Такие люди могли считаться частью Дао-резерва. Во всем южном пределе не наберется даже 10 человек, чья культивация находилась на пике поиска Дао. На всей планете Южной Небеса имелось меньше сотни таких экспертов. Любой практик на пике поиска Дао мог сделать один шаг и стать уже бессмертным В данный момент культивация второй истинной сущности Манхау остановилась на пике поиска Дао. Неудивительно, что присутствующие при этом люди изумленно застыли. В толпе тут же поднялся Гвалт. «Как такое возможно? Пик поиска Дао! Это точно пик поиска Дао! Точно такая же аура у патриарха нашей секты! За одним исключением, эта аура даже сильнее!» «Манхау, неважно, как закончится эта битва, в землях Южных Небес появился еще один могущественный эксперт, и имя ему Манхау!» «Как он сумел создать такого клона? Если его клон находится на пике поиска Дао, тогда ему судьбой написано тоже достичь этой ступени!» В ходе войны Манхау преподносил им сюрприз за сюрпризом. Все произошедшее навеки отпечаталось в их памяти. Этого они не забудут до самой смерти». Ученики секты Кровавого Демона начали радостно скандировать. «Кровавый принц! Кровавый принц!» Тем временем Патриарх Кровавый демоны и его противники изумленно посмотрели вниз. Новый участник на поле боя больше всех шокировал Патриарха из секты Золотого Мороза и Третьего Патриарха Клона Ли. «Чёрт! Откуда у этого мальчишки клон на пике поиска Дао?» Даже глаза Бессмертного ЗАИ расширились от удивления. Она знала, что Манхао был человеком совсем незаурядным, но такой его ход даже ее выбил из клеи. Более того, ему впервые удалось по-настоящему удивить ее. Патриарх кровавый демон скользнул взглядом по полю боя. В его глубоких, словно омутых глазах вспыхнул странный огонек. Пик поиска дао! Плевать! Я тоже на пике поиска дао! прошипел сквозь зубы, справившийся с изумлением, патриарх Секта одинокого меча. Он выставила руку и выполнил магический пас, порезав к себе более 10 тысяч потоков света меча. Когда они закружились вокруг него, небо и земля потускнели, облака закипели. Потоки света меча превратили окружающее пространство в мир мечей. Патриарх в черном халате указал рукой на вторую истинную сущность Манхао, мысленно приказав свету меча атаковать. Волосы, парящие в воздухе второй истинной сущности, развивались на ветру. Я взгляд предельно холоден. Пальцы крепко сжимали рукоять деревянного меча. Клинок тотчас задрожал, а потом и вовсе загудел. В следующий миг из него брызнула бескрайняя сила времени. 10 тысяч лет, двадцать тысяч лет, тридцать тысяч лет. Проецируемую силу времени сопровождал радостный гул деревянного меча, который эхом прокатился по полю боя. Только сейчас наступил момент, когда мир узрел истинную силу деревянного меча. Вторая истинная сущность сделала то, на что был не способен даже Мэн Хао. Только она с культивацией пика поиска Дао могла высвободить истинную силу деревянного меча. 40 тысяч лет, 50 тысяч лет, все на небе и земле содрогалось. Вокруг второй истинной сущности раскинулась река времени, зрелище потрясшее всех без исключения практиков, что до 10 тысяч лучей света меча они внезапно застыли на месте, не в силах продвинуться дальше. Ведь на их пути встало течение времени. Патриарх из секта «Одинокого меча» скривился. Глубоко внутри у него все похолодело из-за внезапно возникшего чувства страшной опасности. Более сотни тысяч практиков внизу застыли, словно громом пораженные. Рыжий патриарх из секта «Золотого мороза» и третий патриарх клана «Али» в небе были изумлены не меньше. Вторая истинная сущность парила в воздухе. Длинные черные волосы и полы халата развивались на ветру. Вот только деревянный меч еще не закончил. 60 тысяч лет! Когда река времени вспыхнула силой времени в 60 тысяч лет, вторая истинная сущность пришла в движение. Одним взмахом меча были рассеяны 10 тысяч лучей света меча. В мгновение ока для них пролетело 60 тысяч лет, и они перестали существовать. Невозможно! Выдавил патриарх в черном халате. Ошеломленный старик, не раздумывая, бросился бежать. Однако его все равно задела сила времени. Его тело мгновенно постарело. Похоже, он за один короткий миг пострел по меньшей мере на 10 тысяч лет. Он закашлялся кровью, а его халат превратился в ветхие лохмотья. Изумление на его бледном лице тут же сменилось ужасом. Он уже ощущал холодное прикосновение смерти, словно его жизнь могла оборваться в любую секунду. Вторая истинная сущность покрепче сжала меч. Она обладала совершенно умопомрачительной силой, с ней она была способна без проблем сражаться с экспертами пика поиска Дао. «Душа Бессмертного!» — воскликнул Патриарх Секта Одинокого Меча. «От этого клона исходят волны Души Бессмертного!» Только эти слова слетели с его губ, как вторая истинная сущность сделала шаг вперед. Время превратилось в ветер, сметающий все на своем пути. Где бы он ни прошел, все живое чахло и разлагалось. Со свистом очередной удар меча пришелся по патриарху секты одинокого меча. Его тело постарело еще сильнее, а в глазах старика застыл непередаваемый ужас. При виде приближающейся второй истинной сущности он вновь бросился бежать. А взмахом руки он попытался защититься десятью тысячами лучей света меча. Но вторая истинная сущность раздавила все эти лучи словно сухостой. Подняв клинок над головой... Она нанесла третий удар. Шестьдесят тысяч лет времени устремились вперед. Весь мир содрогнулся. Шестое чувство патриарха секты одинокого меча затрубило тревогу. Он рванул в сторону многотысячной армии практиков и внезапно взмахнул рукой в сторону земли, из-за чего множество практиков лишились контроля над собственными телами. Взмахом руки патриарх оторвал от земли и швырнул в сторону преследующей его силы времени деревянного меча, в надежде хоть как-то ее замедлить.